Глава 53. Навигатор несколько раз сбивается с маршрута, но, невзирая на это, мне удается добраться до назначенного места за рекордные 40 минут. Почему я мчусь, наплевав на все скоростные ограничения, я и сам себе до конца не могу объяснить. Чтобы быть к ней ближе как можно скорее, дать Леи понять, что мне совсем не безразлично, с кем она проводит вечер, не позволить ей переспать с другим, да, пожалуй, все вместе. Но даже это не объясняет, почему при этом так бешено колотится сердце и почему в крови зашкаливает адреналин. Наверное, нужно не искать объяснения происходящему и просто сдаться. Давить на газ, раз по-другому невозможно. Не наматывать круги в поисках свободного парковочного места, как назло находящегося в самой жопе, а бросить машину у самого входа. И не идти к дверям размеренным шагом, а бежать со всех ног. «Делать не то, к чему привык и что должен, а так, как чувствую». Девушка в вестибюле, до этого скучающая, глядящая в телефон, при виде меня улыбается и вытягивается по стойке смирно. «Рады приветствовать вас на праздновании Дня рождения Тимура. Могу я предложить вам?» «Спасибо, ничего не нужно». Мотнув головой, я впиваюсь взглядом в лестницу, по которой скатывается грохот звучащей музыки. «Вечеринка проходит там, я так понимаю?» «Да». — пищит она. — Я, кстати, Лиза, и если вам что-то... Не дослушав ее, я быстро поднимаюсь вверх по ступеням. В висках долбит сверхскоростной напряженный бит, заставляя неукоснительно повиноваться его ритму. Адреналин подбирается к поверхности кожи, ее ощутимо покалывает. От того, что сейчас я увижу ее, или потому что обнаружу Лию в обнимку с Петром, или что того хуже, не обнаружу вовсе, потому что они уже поднялись в номер. Зал залит густым фиолетовым туманом, сквозь который угадываются очертания танцующих фигур. Судя по количеству, я приехал к моменту, когда вечеринка достигла своего апогея. Оттесняя врезающиеся в меня тела, я оглядываюсь в поисках скачущей копны русых волос. Сейчас я предпочитаю думать, что Лия здесь. Что я ей скажу? Понятия не имею. Наверное, что после нашего разговора не смог усидеть дома и приехал... К ней, за ней. По моему виду и так все понятно. Из присутствующих я единственный, кто заявился на празднование в спортивных штанах и мятой футболке. «О, Леон, брат!» Пьяно-неоновая улыбка Ильи оказывается прямо перед моим лицом. «А Тим сказал, что ты не...» «Где Петр?» Перебиваю я. «Петр?» Илья сосредоточенно двигает бровями, будто селись вспомнить, кто это такой. «А, он был на террасе с Яриком! Тот сигареты привез из Шри-Ланки!» «Спасибо». Хлопнув его по плечу, я выныриваю из толпы и быстро исследую периметр в поисках дверей, ведущих на террасу. Обнаружив их в противоположной части зала и игнорируя сыплющиеся отовсюду приветствия, устремляюсь туда. То, что пётр не проводит время с Лией, чего то не приносят и толики облегчения. Напротив, напряжение в теле растет, вызывая противное дребезжание в мышцах. Хочется сбросить его с себя, но я знаю, оно исчезнет только, когда я заговорю с ней. С террасы тянет запахом сжженной травы, означающим, что Петр действительно находится там. Приверженность человечества к сигарам я никогда не понимал. Даже запах обычных сигарет куда приятнее, чем эта прогорклая вонь. «Привет». Мой голос звучит натянутый и резко. «Где Лия?» Петр, сидящий в кресле-качалке, поднимает затуманенный взгляд на меня. Я чувствую всплеск раздражения. Если он пришел сюда с Лией, то какого черта торчит здесь один и почему так напился? Не знаю. Он пожимает плечами и подносит сигару к рту. Где-нибудь танцуют Вы приехали сюда вместе. Резко напоминаю я, борясь с потребностью тряхнуть его за грудки. Что значит где-нибудь? Она меня кинула. Пока я ломал голову, как семья отнесется к тому, что я встречаюсь с дочерью вашей домработницы, она просто кинула меня. Причина знаешь какая? Горько усмехнувшись, он делает затяжку. Ей не понравился наш поцелуй. Что-то не то, понимаешь? Я смотрю на рваные клубы дыма, тянущиеся к потолку. Я осмысливаю услышанное. Они только поцеловались, после чего Илья сказала ему, что ничего не выйдет. Хорошая ли это новость? Если убрать мое личное сочувствие Петру, то да, новость прекрасная. Но даже она не выключает бешеной долбежки в висках, и звенящего напряжения в нервах. «Если ты привел ее сюда, то несешь ответственность», — сухо напоминаю я. «Здесь ведь толпы пьяных». «Все знают, что Лия прекрасно умеет за себя постоять». В голосе Петра слышна обида напополам с раздражением. «Вон она, как своей статьей Дэна размазала». «Ему теперь даже выпить не с кем!» При упоминании имени Морозова, переполняющее меня напряжение, резко взмывает к вискам. «Я знаю, что его не должно здесь быть, но все же решаю переспросить. А при здесь Морозов?» «Так он тут!» Пьяно усмехнувшись, Петр опускает сигару в пепельницу и нащупывает стакан виски на столике. «Пришел с пакетом кортье и извинениями. Такой няшка!» Мозг лихорадочно мечется, сопоставляя факты, Морозов пришел на мероприятие, на которое его не пригласили. Извинился, но традиционного внимания все равно не получил. Виной тому, как он считает, статья Лии. Лии, которая сейчас где-то одна. «Ты придурок!» Вырывается из меня гневным рявканием «Этот мудак же захочет ей отомстить!» пётр вяло оправдывается, но я уже не слышу. Вылетаю в гремящий басами залы и расталкивая каждого, ищу глазами Лию или Морозова, «На худой конец именинника!» «О, Леон!» Тимур перекидывает руку со стаканом через плечо, обливая меня ледяным виски. «Ой, сори, немного перебрал. Но мне сегодня можно. Так ты, значит, приехал, друг? Я пиздец как рад!» «Где Лия?» Переспрашиваю, высвобождаясь из объятий. «Лия, она в номер пошла!» Тимур сочувственно морщится. У них с Петиком не заладилось, и она просила ключ от номера. «Какой номер ты ей дал?» «Двадцать... 20... двадцать пятый», растерянно произносит он, будто немного отрезвев. «А что случилось-то?» Я агрессивно мотаю головой. Нет времени объяснять, где взять ключ. Ключ она забрала у Лизы, эта девушка внизу. Но если что-то срочное, можешь попросить у нее мастер-ключ. Дальше я его уже не слышу. Лица, лица, танцпол, распахнутые двери, лестница. Целый миллиард ступенек. Мне нужен ключ от двадцать пятого номера. Требовательно чеканю я, чтобы у Лизы не было и мысли мне отказать. Но у меня нет. Растерянно мямлит она. Я его отдала. Тогда мастер ключ. Его я тоже отдала. Глаза девушки испуганно расширяются. Другому парню он сказал, что она его девушка, и они ночуют вместе. В голове что-то рвется тонким пищащим звуком. Непрекращающийся бит обрывается, чтобы в следующую секунду зазвучать так, что лопаются барабанные перепонки. «Лия в номере одна!» «А этот мудак нашел способ к ней зайти!» «Мне срочно нужен ключ!» Хреплю я, наваливаясь ладонями на стол с бокалами. Те жалобно дребезжат. «Еще один!» «Но мне нужно будет отдать его завтра, чтобы уборщицы могли приступить к работе», — лепечет девушка. «Просто дай!» Наверное, что-то в моем голосе выдает, насколько важна эта просьба, потому что после секундной заминки Лиза торопливо лезет в карман и протягивает мне карту на синем шнурке. «Только верните, пожалуйста!» жалобно нанесется мне вслед. 25 пятый номер — это четвертый этаж! Лучше поднимайтесь на лифте!» Но к лифту я не иду. Бегу к лестнице. Ступени скачут перед глазами. Легкий сжет до тошноты. Не из-за усталости от нескончаемой гонки, а из-за панического страха не успеть. Сколько времени прошло с того момента, как Лея покинула вечеринку? Когда он успел к ней подняться? Если бы речь шла о ком-то другом, но речь идет об отбитом мудаке, которому неведомы границы дозволенного. Для Дениса любой самый отвязный поступок сходил с рук благодаря протекции отца. Поэтому он даже не понимает когда и по какой причине должен остановиться мой взгляд чертит линию по нескончаемой стене коридора 19 номер 21 -й, 23 -й, 25 -й. впечатав пластиковый прямоугольник в замок я толкаю дверь так что она с размаху ударяется в стену на долю секунды в голове мелькает мысль что лия может спать а я своим появлением разбужу ее и напугаю но только на долю секунды Открывшееся зрелище не дает шанса ошибиться.